Петербург мне не подходит ни в каком отношении. Ни мои вкусы, ни мои средства не могут к нему приспособиться. Но два или три года придется терпеть. Пушкин Осиповой. Александр и Натали на Черной речке. Они взяли дачу Миллера, которую в прошлом году занимали Маркеловы. Она очень красива, есть большой сад, дача очень велика, 15 комнат сверху. Наталья чувствует себя хорошо, она была очень довольна своим новым жилищем, тем более, что это в двух шагах от ее тетки Екатерины Ивановны Загряжской, которая живет с Натальей Кирилловной Загряжской на ферме. Надежда Осиповна Пушкина, Павлищевой. 24 мая 1833 года. Весною 1833 года Пушкин переехал на дачу, на Черную речку, дача Миллера, и отправлялся пешком оттуда каждый день в архивы, возвращаясь таким же образом назад. Как только истощались его силы от усиленного физического и умственного труда, он шел купаться И этого средства уже достаточно было, чтобы снова возвратить ему бодрость и способности. Анненков. Жена Александра, чувствуя себя отлично, много гуляет по островам, несмотря на последний месяц беременности. Посещает театр. Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта Павлищевой, 17 июня 1833 года. Это было в начале июля 1833 года, в одну из тех очаровательных ночей, какие только можно видеть на дальнем севере. Освежительная прохлада наступила после нестерпимого дневного зноя, и на горизонте вечерняя заря соединилась с сутенью. В такую пору я с моим приятелем, гвардии офицером, С. гулял по островам. Уже прошла полночь. Мы перешли через мост на Крестовский остров. В недальном расстоянии от нас, то медленно, то ускорее шаги, прогуливался среднего роста стройный человек. Походка его была небрежна, иногда он поднимал правую руку высоко вверх, как пламенный декламатор. Казалось, что незнакомец разговаривал сам с собою. Порою слова его переходили в тихое пение какой-то из трогательных народных песен. «Кто бы это мог быть?» — спросил я моего друга. «Если не ошибаюсь», — отвечал он, — «то это...» В это мгновение незнакомец остановился, обратился к реке и со сложенными на груди руками прислонился к дереву. Тогда мы могли разглядеть... До того времени скрыты от нас черты лица человека от четырех или тридцати пяти лет. Темные, несколько углубленные глаза на небольшом бледном лице, прекрасный рот, полный белых зубов. Только нос казался несколько широким. У него были черные курчавые волосы, прекрасные брови полные бакенбарды. Одет он был по последней моде, Но заметна была какая-то небрежность. Между тем и незнакомец нас заметил. Мой спутник подошел к нему и, протягивая руку, приветствовал его. «Здравствуйте, Пушкин!» Приятель мой, уже знакомый с Пушкиным, представил нас друг другу. Поэт и мой спутник начали между собой оживленный разговор по-французски. Тоска и разорванность со светом были заметны в речах Пушкина, и казались мне пустым представлением. «Я не могу более работать», — отвечал он на вопрос, «не увидим ли мы вскоре новое его произведение». «Здесь бы я хотел построить себе хижину и сделаться отшельником», — прибавил он с улыбкою. «Если бы в Неве были прекрасные русалки», — отвечал мой спутник, намекая на юношеское стихотворение Пушкина «Русалка», И приводя из него слова, которыми она манит отшельника. «Монах, монах, ко мне, ко мне». «Как это глупо!» — проворчал поэт. «Никого не любить, кроме самого себя».